Глава 136. -я. План Зерайса. Победив големов, мы отправились обыскивать юлию алхимиков. Удивительно, но нигде не чувствовалось присутствия кого-либо. И даже если чувствовалось, это оказывалось всего лишь крысы или таракан. Часть превратилась в магических людей, а все остальные погибли, ставшерство экспериментов. Мы это выяснили по найденным материалам Зерайса в подвале. Там находилось много медицинских записей, от которых становилось не по себе, и результаты лечения остались. Вопреки ожиданиям магических камней я не нашел. Настоящая скукота. Ну, соберу хотя бы документы. Потом передам Гамода или Юджину. О, Руси, нет здесь каких-то тайных путей, а? Спросил я. Ясно. Ну, что там, Франсуан? Документы нашли. Понятно. У нас тоже тут что-то похожее. Пришел Юджин. Похоже, он считал, что арест за райс – это его долг. Поэтому исследовал гильдию с суровым выражением лица. Тебе это о чем-нибудь говорит? Возможно. Возможно. Но эти документы оставлены специально. Они ничего нам не дадут. Специально? В основной части записи изъяты. Осталась только информация о результатах. С этим мы не сможем воспроизвести эксперимент. Есть только данные, подтверждающие, что результаты правдивые. Понятно. А чего ещё ждать от парня, настолько жаждущего внимания? Очевидно, что он хочет похвалиться своими результатами. Поэтому я стёл не необходимо для этого записи, избежал. Вот, к примеру, здесь данные об экспериментах над солдатами с магическими камнями. Здесь написано, что они двигаются, благодаря темной энергии, и могут использовать один навык, что содержат в магическом камне, который служит ядром голема. Но ничего конкретного не сказано. Мы недавно повстречали этих големов, так что знаем, что это не ложь. Но воспроизвести эксперимент по этим записям не получится. Здесь записи об исследовании демонических людей. Оказывается, место и плантация магического камня у всех отличается. И вправду, у убитых многих демонических людей магические камни были в разных местах. Но здесь не описано, не как выбирать место для блантации, не как это сделать. А это это оружие с магическим камнем. Хм. Мы нашли ещё один документ. Йоджина объяснил, что это похоже ещё не опасное исследование. Но отличие от обычных магических инструментов, они не просто используют магический камень как источник энергии, а позволяют использовать навык один раз, заложив в эти камни. Опасно то, что можно даже вкладывать в оружие уникальные и дополнительные навыки. Даже если использовать его нетили навык раз, Этим можно достичь многого. Вот если бы использовать это во благо, я понимаю огорчение Йоджина. Оружие с магическим камнем. Корота. Да. Если оно и вправду существует, то очень эффективно. Как только Йоджин это сказал, прямо за нами кто-то появился. Содействие бога воровства! Кто это? Что за бред? Мы же не чувствовали ничего присутствия. Мы услышали бормотание внезапно появившегося человека в момент... Когда Фран резко обернулся, схватила меня, почувствовав присутствие прямо за собой. Он излучал поражающей мощью магию. Я в большой спешке соорудил защитную стену и повернулся. За нами стоял чертов психопат, красавчик Зерайс. Что он сделал? Те слова, что он пропурчал, — содействие боговровства. Я подумал, что это какой-то навык, связанный с благословением бога, но... Так что, я это забираю? Его левая рука, отрезанная мною, упала на пол. Но на лице всплыла голливудская улыбка. В другой руке он держал маленькие бутыли и словно показывал его Фран. «А? Как?» «Бред! Он ведь бил в пространственном хранилище!» — крикнул я. Источник злого духа, который должен был быть в моем хранилище, находился в руке Зарайса. «Тс!» «Не делай такое страшное лицо!» а -а -а, «Не получается бить!» «Франсан, это уже иллюзия!» «Да, было опасно. Если б не успел переместившись и бежать, был бы разрезан пополам». И я разрезал воздух. Зараз теперь был просто иллюзией. Такой же, как и Бергильзии. И когда он только успел? И всё-таки кто же ты такая? Ты не только помешала нашим планам, но и так легко расправилась с големами. Это очень обидно, знаешь ли. Я обычно искать ранга Диа. Незрада чёрной кошки. Хм, у тебя есть чувство юмора. Чтоб ты знала, мои големы, если их уничтожить не умела, взрываются тёмные энергии, что находятся в них. «Вот так, в один момент уничтожить всю энергию. Это не по силам обычному искателю ранга Ди». «Но я ведь смогла!» «Вообще-то я хотел, чтобы големы схватили вас, и я смог забрать источник злого духа. Но ты их так легко победила, что у меня такой возможности не было. А потом за вами кто-то постоянно увязывался, и невозможно было подобраться. В результате пришлось получить ненужную рану. Но мне таки удалось вернуть необходимое, так что всё закончилось хорошо». «Как ты украл?» «Я использовал навык в содействии бога воровства, что был спрятан в оружии с магическим камнем. Этот навык позволяет получить что угодно, если оно находится в зоне досягаемости. Я узнал, что ты владеешь пространственной виной магией, так что подумал, может, ты используешь пространственное хранилище. Если бы меня не было в содействии бога воровства, пришлось бы сдаться. Добрался я к вам благодаря абсолютной невидимости. Еще один навык, запечатанный в оружии». Кинжал, висящий на левой руке, был привязан потресканный, распадающийся медальон. Понятно. Значит, это оружие с магическим камнем. Опасная штука. Хотя использовать её можно только раз, всё равно опасная. А, мои козырные карты потеряны. Обе были в левой руке. Место они стоят около 100 миллионов золотых. Очень дефицитные вещи. Ты настолько хотела их? Ну да. Но я тебе благодарен. Ведь если бы ты не привезла мою вещь от пиратов, я бы не смог вернуть необходимое. Ты много в чём мне помешала, но за это всё можно простить. А что это? О, молчавший до этого времени Юрн присоединился к разговору. Он не может просто так оставить тайну, с которой встретился. Учитель, не знаешь, что это? Фу-фу, я удивлён. Ведь это не что иное, как душа химеры. Быть такого не может. Химеры Необычно. И это не то, что можно описать как необычно. Во всём мире существует только пять, и все они подлежат запечатыванию как особо опасные. Э, удивлён. Это невероятно, правда? Выкопав эту бутылочку в химической лаборатории Рейдеса, пришлось потратить миллиард золотых. Но всё равно эти деньги были не мои, так что я бы завёл с отличной вещницей. И какая ваша тवाय цель? Сотворить сильнейшего дьявольского зверя, такого, что может уничтожить весь мир? А, возный. Стоп. Эта штуковина, что была у нас в хранилище, является настолько невероятной, я взял что хотел. Так что в этот раз действуй действительно прощайте. Бай-бай. Ах, постой, Зрайс! Ньюджен закричал, но Зрайс уже нигде не было. Зрайс. Что такое Семера? Ах, Франсен. Эмер это худшее искусственно созданное демоническое звери. Похоже, это демонический зверь, которого вывели в лаборатории, скрестив различные виды. Но вот и результат оказался совершенно отличным от ожидаемого. Демоническим зверем, превышающим уровень угрозы Эй. Невероятно сильным биологическим оружием. Контролировать его никто не смог. Позже исследования продолжили, а химера разрушала города уже в других странах. Поэтому на собрании всех стран было решено запечатать то, что может породить такое. Материалы исследований изъяли, а сами ученые были казнены. Чтобы создать химеру, необходим злой дух невероятной силы, который же впитал в себе энергию от множества разрушений. Невероятно, что можно было заполучить такое сейчас. В Рейдесе сейчас хаос. В этом беспорядке неизвестно, кто достал. Я как собирался использовать источник зловодуха. В Рейдесе хаос. Это непростительно. Для нас эта страна абсолютный брак. 10 лет назад неожиданно погиб король Рейдеса, и четыре больших семьи начали борьбу за власть. Сейчас эта борьба только обострилась. И страна перманентно находится в состоянии близком к гражданской войне. Странно, что там ещё не началась полномасштабная война. Тони, да. Вот оно как. Значит, и Сальт или ч связан с каким-то из этих семис, так? Или же с кем-то, у кого есть собственная стратегия? Хочу больше об этом разузнать. Но Юджен, кажется, больше ничего не знает. Я пообещал Федолу Гельзеву сказать о Зураесе. Нельзя откладывать такой важный разговор, как о химере. Теперь он наверняка станет самым разыскиваемым человеком в мире. Но Зураес этому только обрадуется. Тут уж ничего не поделать. Неужели ты тоже считаешь, что с этим тянуть нельзя? Здесь мы вряд ли найдем еще что-нибудь, так что лучше объединиться с Амандой и остальными».